панике он шарахнул мышеловкой по люстри, части которой тут же со звоном посыпались вниз. Аркадий наступил на осколки каблуком, поскользнулся и упал еще раз, теперь уже на задницу, как фигурист, у которого не получился тройной прыжок. Руженики навалились на Аркадия. Тот довольно вяло сопротивлялся и был побит не зверски, но с чувством. Когда дело было сделано, и вор сидел на полу беспомощный, утираясь рукавом, один из дружинников зажег свет и удивился. О, постель расстелена. А -а -а. и книжка лежит. Восхождение на пик страсти. Фу, гадость какая. О, и тапочки домашние тут. Ага, о, а выходит, этот тип не в пустой дом лез. А может, мы хозяев того перепугали а тут должна быть девушка я на свидание шел О, а почему через форточку я романтик по фамилии дверь так вы из дома аниси петровны а вы только сейчас юрий ивановичем разговаривать а, -а, -а. а ярко аркадий Иванович, его брат марина марина вы где Марина немедленно успокоилась. Жизнь, уже собиравшаяся покинуть ее бренное тело, стремительно вернулась обратно, да так лихо, что вышибла слезы из глаз. Марина вскочила, сделала два шага на затекших ногах и вывалилась из кладовки. Увидев ее, Аркадий невольно отступил назад, а добровольная дружина в полном составе выпучила глаза. Девица была в юбке, резиновых сапогах и ушанки с отогнутым ухом. В руках она держала удочку, оснащенную грузилом и поплавком. Здрасте, я тут вот о, вещи перебирала. А мы тут вот... А мы думали, что к вам воры влезли. <сосы> Пойдите прочь. Аркадий! Вы Аркадьев. извините, мне бы в лет Вы за этим сюда пришли? Нет, нет. Вообще-то я пришел сюда за поцелуем.